Глава 54 четвертая Петухов отвинтил последнюю доску, закрывающую тайник. Собравшиеся увидели то, что хранилось в секретной нише. — Что это? — спросил Громов, разглядывая баночки. — Мои лекарства, — честно признался я. — Почему ты их прячешь? Это наркотики? — В некотором смысле да, я не могу от них отказаться. — А это что? Громов вынул из тайника пачку разномастных бумаг. «Рецепты и выписки из медицинской карты». Перебирая бумаги, Громов натолкнулся на брошюру, которую я получил от Гелашвили. «С ВИЧ можно жить!» Медленно прочел он и поднял на меня удивительный взор. «Юра, у тебя ВИЧ?» Катя побледнела. Я поспешил во всем признаться. «Да, у меня вирус иммунодефицита человека, но это не спит. Еще не спит. Я принимаю лекарства и надеюсь...» «Вич у многих, с ним живут долго. Вы же видите название? Можно жить!» Послышался дрожащий голос Кати. «И ты скрывал это от меня? Врал про венерическую болезнь?» Она схватилась за низ живота и отшатнулась. Если бы жена не сидела на стуле, то могла бы упасть. Я придержал спинку ее стула и начал сбивчиво оправдываться. «Я не хотел, чтобы ты нервничала. Ждал родов, когда ты родишь. Наш ребенок!» Испуганные глаза Кати таращились на меня, а руки заслоняли живот. «С ним все в порядке, с тобой тоже. Вас проверили, не волнуйся, вы здоровы». Я сыпал успокоительными фразами, не забывая о собственной защите. «Этот тайник ради тебя и наших детей. В нужное время вы бы узнали правду». «Представь, ты бы наткнулась на мои лекарства или Грома, в который всюду сует свой нос. Он и так черти в чем меня подозревает, явился с обыском, тебя довел до обморока. Ну разве так можно поступать с родными людьми?» Последний возглас был адресован моему брату. Сашка потупился, примирительно сжал мое плечо. «Извини, брат, ты вел себя странно. Я не мог понять, в чем дело, и вот...» Он указал на развороченную стенку. Мог бы признаться мне по секрету, и ничего бы этого не было. «По секрету от Натальи?» — усомнился я. Громов смущенно отвел взгляд. Я поспешил обнадежить его. «Да ладно! Что получилось, то получилось. Твоя обязанность подозревать. Я сам виноват. Вел себя по-дурацки, возомнил сыщиком». «Сыщиком?» — клюнул на наживку Громов. «Стал следить за раткевичем «Почему за ним?» Не в полном смысле следить. Я проанализировал случаи с фальшивками и понял, что это он придумал махинации с банкоматами. Сначала на своих банкоматах потренировался, чтобы отвести подозрение затем переключился на другие банки. Меня он уволил заранее, чтобы я не помешал его планам. Потом взял обратно, потребовал разработать защиту. Теперь берет бешеные деньги за мою программу с других банков. Но не со всех. Некоторых он хочет разорить». Ты уверен, что Роткевич – главный организатор? Сегодня у него была подозрительная встреча с Артемом Ларином. Тем самым Ларином еще больше заинтересовался Громов. Скандальный бизнесмен, на телевидении раньше мелькал. Но кто из них главный, я не знаю. Я даже проник в машину Ларина. В салоне ничего не нашел, а багажник не успел открыть. Он быстро вернулся. Ты был в машине Ларина? Я описал интерьер роскошного автомобиля. В этом пиджаке? Не унимался Громов. «Нет, я был голым», — съязвил я. «Покажи!» Громов завернул полу моего пиджака, увидел надорванную подкладку и улыбнулся. «Теперь все ясно. Что тебе ясно?» «Короче, мы взяли Ларина с поличным. На печати бублей». «Да ты что!» — воскликнул я и похлопал Громова по плечу. «Я всегда верил, что ты лучший сыщик». «Брат, прости». Сашка обнял меня, стиснул и растроганно проворчал. «Я дурак! Думал, что ты... А ты совсем не тот... Ты... Клянусь помогать тебе во всем!» Я сжал челюсти, стремясь сохранить суровый вид, достойный мужских объятий. Благородную сцену прервал беспомощный возглас жены. «Ой, кажется, началось...» Я бросился к Кате. Ее умильно тревожное выражение лица не оставляло сомнений. Женщина готова рожать. Я засуетился, как любой папаша в этой ситуации. «Тебе надо в роддом, я отвезу!» Катя виновато посмотрела себе под ноги. «У меня вода отходят!» Тут уж я по-настоящему испугался и вспомнил про Сашку. «На полицейской машине будет быстрее, отвези!» «Конечно!» — согласился Громов. «Ты с нами?» «В родилку меня не пустят, да я и сам не пойду, ВИЧ все-таки». «Понимаю. Сиди дома и ни о чем не беспокойся. Я позабочусь о Кате». «Помоги мне спуститься», — оперлась на меня Катя, давая указания другим. «И сумку в моей комнате не забудьте. У кровати стоит зеленая, там все собрано». После нескольких минут общей суеты дверь захлопнулась. Все уехали. Я остался в доме один посреди разрушительных последствий большого обыска. Сил прибраться не осталось. Я беспомощно опустился в кресло и приказал себе. Дыши. Вдох, выдох. Раз, два. Вдох, выдох. Седых волос сегодня у меня наверняка прибавилось. Но я победил.